Под экономической структурой или базисом Маркс понимает производительные силы и связанные с ними отношения. Под настройкой такие институты, как государство, законодательство, политика, религия и культура. По его мнению, функция этих институтов состоит в поддержке базиса, выражающего господствующую классовую систему. Некоторые из них, в частности культура и религия, решают эту задачу главным образом за счет выработки идей, призванных оправдать и узаконить систему. Это и есть идеология. В мысли господствующего класса, пишет Маркс в немецкой идеологии, являются в каждую эпоху господствующими мыслями. Было бы странно видеть преуспевающее феодальное общество, в котором большинство расхожих идей являются откровенно антифеодальными. Как мы видели, Макс считал, что те, кто контролирует материальное производство, стремятся также к контролю над умственным производством. В эпоху газетных магнатов и медийных баронов данный вывод обретает даже большую силу, чем в XIX веке. Поскольку концепция базиса настройки многократно перевиралась рядом критиков Макса и даже некоторыми его адептами, здесь я постараюсь излагать ее как можно ближе к оригинальным формулировкам. Порой даже можно слышать претензии, что данная модель слишком статична. Но все модели по самой своей сути статичны и плюс к тому не могут обойтись без упрощений. Маркс отнюдь не считал, будто в жизни общества имеется два совершенно отдельных слоя. Напротив, между ними происходит... Постоянное и разнообразное взаимодействие. Базис может порождать соответствующую себе настройку, но настройка в свою очередь существенно влияет на состояние базиса и даже на само продолжение его существования. Без поддержки государства, системы законодательства политических партий и муссирования про. гипеталитических идей в СМИ и вообще везде, где только можно, нынешняя система собственности могла бы оказаться несколько более шаткой, чем она есть. По мнению Макса, такое двухстороннее движение было даже более очевидным в до обществах, где законы, религия, политика, родственные отношения и государства глубоко внедрялись в дело материального производства. При этом надстройка, хотя и вторична по отношению к базису, но отнюдь не в том смысле, что она хоть чем-то менее влиятельна. Тюрьмы, церкви, школы и телевизионные станции абсолютно столь же действенны, как банки и угольные шахты. Возможно. Базис более важен, чем настройка, но более важен с какой точки зрения. Искусство более важно для духовного благополучия человечества, чем изобретение новых шоколадных конфет. Однако последнее обычно рассматривается как элемент базиса, тогда как первое – нет. Максистам Стоит доказывать, что базис более важен в том смысле, что подлинно эпохальными являются результаты действия прежде всего материальных сил, а не идей или верований. Идеи и верования могут быть весьма влиятельными, но материстическая позиция состоит в том, что они обретают способность ощутимо воздействовать на историю только тогда, когда оказываются созвучными мощным материальным интересом. Гомер мог рассматривать Троянскую войну с точки зрения чести, мужества, божественных порочеств и то прочее. Но античный греческий историк Укедит, чистокровный и самобытный материалист, трезво указывал, что был недостаток ресурсов и связанная с этим готовность греков прекратить внутренние войны ради того, чтобы отправиться в плавание в богатые страны и грабительские экспедиции, поэтому конфликт и затянулся столь надолго. Пукидит также рассматривал всю систему элитического влияния, как основанную на развитии мореплавания, а также на торговле и тех накоплениях, которые она позволяла производить. Метеористические теории истории берут свое начало задолго до Макса. Есть также немало институций, которые могут быть причислены одновременно и к базису, и к настройке. Баптистские церкви в США являются генераторами идеологии, но вместе с тем и чрезвычайно доходным бизнесом. То же самое можно сказать и об издательской медийной и киноиндустрии. Некоторые американские университеты представляют собой мощные бизнес-единицы в той же мере, что и фабрики знаний. Или возьмем принца Чарльза, который существует в основном для того, чтобы пробуждать в британском обществе чувство почтительности и уважения. но заодно извлекает из такого своего занятия солидную прибыль. Но неужели все человеческое бытие может быть, пусть даже с некоторыми оговорками, поделено между базисом и надстройкой? Разумеется, нет. Есть бесчетное множество вещей, которые не принадлежат ни к материальному производству, ни к так называемой надстройке. Язык, чувственная любовь, большая белцовая кость, планета Венера, угрызение совести, фокстрот и пустоши северного Йоркшира. вот лишь малая часть из них. Марксизм, как мы видели, не есть теория вообще всего. Однако вино и то, что порой можно наткнуться на самые невероятные связи между классовой борьбой и культурой. Половая любовь определенно имеет отношение к материальному базису, поскольку она достаточно часто ведет к появлению таких потенциальных источников новой рабочей силы, как дети. По ходу экономической рецессии 2008 года дантисты сообщали о значительном росте числа челюстных заболеваний, вызванных буквально зубовным скрежетом от стресса. так что зубы, стихнутые перед лицом катастрофы, очевидно, более не являются метафорой. Когда романист Максель Пруст еще пребывал в утробе, его аж мать была крайне напугана восстанием социалистической парижской коммуны, в связи с чем высказывались предположения, что как раз этот стресс стал причиной неизлечимой астмы Пруста. Существует также теория, согласно которой чрезвычайно длинные витиеватые предложения Пруста были формой психической компенсации его проблем с дыханием. И если это действительно так, то перед нами связь между синтаксисом Пруста и парижской коммуной. Если модель предполагает, что настройка действительно возникает для обслуживания тех задач, которые она фактически выполняет, то тогда она явно ошибочна. Это может быть верно для государства, но вряд ли для искусства. Равным образом не соответствует истине утверждение, что все усилия школ, газет, церквей и государства поддерживают существующую общественную систему. Когда в школе учат детей, как завязывать шнурки ботинок, или телевизионные студии передают прогноз погоды, то в этом едва ли можно усмотреть какой-то специально надстроечный смысл. Такие действия не укрепляют производственные отношения. Государство может направлять свои специальные силы избивать мирных демонстрантов, но полиция также разыскивает попавших детей. Когда желтые таблоиды поносят иммигрантов, они действуют надтроечно. Когда же они рассказывают о дорожных происшествиях, то, скорее всего, нет. Тем не менее, сообщения о дорожных происшествиях всегда могут быть использованы против системы. Поговаривают, что в отделе новостей Daily Worker, бывшей газете британской коммунистской партии, помощники редактора передавали сообщение о дорожных происшествиях с указанием «Товарищи, это под классовым углом зрения». Так что однозначно утверждать, что школы, церкви или ТВ-студии есть часть настройки, было бы неповмерно. Мы можем трактовать надстройку скорее как комплекс мер – нежели как статусную позицию. Сам Макс, судя по всему, не рассматривал настройку подобным образом, но это может стать полезным уточнением его аргументации.